Стена мощная, выкрашенная красной краской, подмигивают огоньки башни и крана над крышей вокзала Сент-Панкрас за нею. Только теперь Изабель заметила, что на мрачных развалюхах до сих пор сохранились вывески. Тут кафе, там небольшой отель, игровой салон, брошенные несколько десятилетий назад, а то и раньше. Окна, если не забиты, то разбиты, тротуары в рытвинах. Эллистеру удалось вызвать такси, теперь они спорили с Якобом, стоит ли дожидаться полиции. Рехнулся, что ли? На твою жену напали, а ты даже заявление не напишешь? Подъехало такси. Все трое подавлены и сконфужены. Изабель сосредоточена. Как разобраться, что же произошло в эту минуту, от отчего нарушился привычный ход вещей? Они ехали в северную часть города. Энтони назвал шоферу адрес клуба и упорно повторял, что сам виноват, ведь это он пригласил их в театр» ни у кого не спросив, заказал всем виски, расплатился, потащил Изабель танцевать, и они танцевали. Энтони и Изабель, Элистер и Изабель. Только Якоб не решился выйти на танцпол, сидел выпрямившись на барном табурете и вскочил, когда тот вдруг треснул под ним и начал складываться. А она, Изабель, танцует. Она пыталась восстановить в памяти лицо того человека, Глаза на расстоянии ладони от ее лица, сравнивала его с Джимом, напилась и разгулялась. Элистер спросил, было ли ей страшно, а она ответила, нет, нет. Все это стало каким-то нереальным, призналась Изабель. Хотя прошло всего часа два, не больше. А утром покажется полным абсурдом. Такие сюжеты уже через день превращаются в забавные истории. И вот бы рассказать эту историю Андрошу. Жаль, что они созваниваются так редко. На другой день она позвонила таки в бюро и трубку взяла Соне. Потому она и доложила все Соне, а та только спросила, как вел себя Якоб, но тут рассказывать было почти нечего. Утром он, все еще расстроенный, дождался ее пробуждения и твердил, как ненавидит насилие, как он ненавидит насилие, и действовал ей на нервы, хотя теперь она об этом жалеет. Спрашивал себя, слышит ли Якоб, замечает ли соседи неужели никого не замечал? или нарочно не замечала того, что ненавидят насилие, не желая допускать в свой мир все, к чему чувствует отвращение, не здесь ли трещинка, открывшая путь волнением, разочарованию? Тихо. Тишина. Изабель слонялась по квартире, где ничего не переменилось. Работать не хотелось. И она оделась, дошла до метро и поехала на Кенсен кросс где шум, где стройка. Люди, движения, где газетные киоски, туристы, попрошайки, где служащие поспешно покидают здание вокзала, торопясь по делам, где целое семейство с взволнованными лицами тащит чемоданы. Однорослая женщина с короткими светлыми кудряшками радостно бросилась к ожидавшему ее человеку. Они обнялись. Невысокий, с крупной головой человек чем-то напоминал андрыша В тот день на Йорк-Уэй было тихо, даже на автобусной остановке никого. При свете солнца дома выглядели еще более запущенными, чем ночью. Вдруг вдалеке что-то сверкнуло. Что? Солнечный зайчик от оконного стекла? Одинокое корявое дерево качалось на ветру, на асфальте валялся бумажный пакет. Она жадно ловила взглядом все, что видела вокруг. Крановщика в защитной, каске высоком вверху, красную стену. Резко взвыла сирена, погудела и умолкла. У дома, откуда вышли пятеро мужчин, Изабель остановилась, и то, что сидела с занозой внутри, пропало. Всего лишь брошенный квартал. Его сносят и отстраивают заново. Она пошла дальше по улочкам, не чувствуя себе готовности примириться с тем, что все-таки не произошло, не случилось, и было по-летнему тепло, и ноги у нее в пыли. Когда она свернула за угол, Джим тотчас ее узнал, возмутился и разозлился. «Нечего ей тут делать» на его старой территории, которую он так долго избегал, на этих улицах, по которым ходила Мэй, и он вместе с Мэй. И тут вдруг она одергивает юбку. Он нашарил пачку сигарет в кармане брюк, закурил. «Ага, шпионит за мной», — догадался Джим, когда она остановилась на углу Филд-стрит, будто кого-то ждет. старые квартиры пуста, и торговца овощами больше нет, и у никого не спросишь. Только леса на фасаде, и защитная сетка хлопает по металлической стойке. Из котлована доносятся глухие звуки, будто ударный инструмент пытается перекрыть шум движения. Джим бросил окурок в водосток, вытащил из пачки новую сигарету. Она приближалась с нерешительным, голубоватым выражением лица. Она явилась туда, где он ищет Мэй, споткнулась, резко тряхнула головой, вздернула подбородок и вдруг отпрянула в сторону, похоже, узнав Джима.